Вокруг обители. Обитель я читал в рукописи. Был это, конечно, не манускрипт, испещренный авторской правкой и корректорскими значками, а нормальная электронная версия в PDF. Захар, правда, предупреждал, что, возможно, правка, которая, впрочем, не должна повлиять ни на общий смысл, ни на отдельные цитаты, которые я захочу воспроизвести в рецензии. Ее я планировал опубликовать на выход книги, как и произошло. Самой же книги долго еще в глаза не видел. Это к тому, что на обложке «Обители» в издательской аннотации есть оборот «полотно босховского размаха», А я начал рецензию именно с Босха. Хотя, казалось бы, где гений Северного Возрождения, конец 15-го, начало 16-го века, а где Соловецкий лагерь особого назначения в 1929 году? Но у кошмаров, равно как визионеров, свой хронометраж и календарь.